«Александр Кронос. Эйгор. В интригах. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Когда мозг отходит от первого шока, зову служащего ратуши и прошу принести нам горячего крепкого сорка вместо вина. После того, как он удаляется, сразу же звучит голос Канца. «Какого харха происходит? Кто убил регента? И почему Морна оказалась на престоле?» Перевожу взгляд на сына Хердиса, который явно изумлен не меньше меня, и формулирую мысль. Дождемся, пока вернутся девушки. Сами приведем себя в порядок и выясним, что именно случилось. Если Риген действительно погиб, это в корне меняет ситуацию. Но важный момент. Кто еще был в курсе его намерений и станут ли они действовать самостоятельно? Либо обратятся к Морне, которая вообще не должна быть сейчас у власти. Похоже, сына Хердиса сейчас больше всего волнует вопрос престола наследия. Время у нас все равно есть, поэтому уточняю. А кто должен? У Ланса были сыновья? Один, и он младше Морны, но дело вообще не в этом. По закону, регентом должен стать старший по возрасту и родству к погибшему императору. Сейчас это Рихтер Эйгер, двоюродный брат Ланса и Орвина который жив и, скорее всего, находится в своем поместье. Он самый старший из всех, кого можно отнести к прямой линии наследования. Если Морно действительно собрался занять трон, то это может привести к открытому расколу». После этих слов из двери появляется закутанная в платенцы Санера, которая просит подать ее сайрин сумки Первым поднимается Танфой, но следом реагирует чуть задержавшийся Джоэл отпихивающий аристократа плечом и быстро доставивший обе сумки к двери. Когда чуть покрасневший парень возвращается назад, сын хердиса с улыбкой заявляет. «Ты в следующий раз предупреждая хотя бы о своих намерениях. У меня ранение все-таки!» Здоровяк, сильно смутившись, бормочет слова извинения, а Канс уже открыто заливающийся смехом машет рукой. «Шучу я, шучу! Там царапина просто!» «Хотя, если кто-то будет интересоваться, можете рассказывать, как пуля прошила меня насквозь. Но я продолжал отчаянно сражаться, уничтожая бунтовщиков во славу Империи!» Оглянувшись на вход в бассейн, чуть сбавляет градус веселья. «Когда они уже выйдут? Не могу сидеть неведение. Сейчас наверняка вся Империя бурлит, а мы застряли в этой ратуше как идиоты!» Спустя пару минут желание Танфои исполняется. И посвежевшие девушки в чистой одежде появляются в зале. И еще минут десять у нас уходит на то, чтобы отмыться самим. Переодевшись, возвращаемся назад и обнаруживаем, что за столом сидит мужчина лет 25, мило беседующий с Арин и Санерой. Завидев нас, поднимается на ноги. «От имени властей города хотел бы предложить вам принять участие в сегодняшнем вечере, посвященном памяти всех погибших в ходе мятежа подданных империи и успешному подавлению беспорядков. Мы будем крайне рады видеть там студентов Йоница, оказавших помощь гарнизону, в особенности их самых прекрасных представителей. Слышу, как рядом скрипит зубами Джоэл, да и я испытываю не самые позитивные чувства» когда этот парень проходится плотоядным взглядом по телу Айрин. Шагаю вперед, а за спиной раздается сдавленный голос здоровяка. «Пристрелить его, Орн, или сжечь?» Он ревнивый малый. Опасаюсь, если они с Санерой действительно будут вместе, число смертей среди студентов Хёница сильно вырастет. Поворачиваю голову назад, захватив взглядом хищное лицо Танфоя, которому визитер, видимо, тоже не понравился. Только если попробует схватиться за оружие. Перевожу взгляд на представителя ратуши, с чего лица постепенно сползает улыбка. «Мы не просто помогли армии, а переломили ситуацию и спасли ваш город. Думаю, капитан Лекруа будет абсолютно не против, если мы заберем жизнь одного из клерков». Парень делает шаг назад, беспомощно оглядываясь вокруг. «Я же просто передал приглашение на бал, постаравшись сделать это учтиво!» Усмехнувшись, приближаясь еще на пару шагов. «Действительно, при этом раздевая взглядом девушек, даже не подумав, что у них могут оказаться ревнивые партнеры, способные сжечь тебя заживо. В знак твоих извинений можешь рассказать все, что тебе известно о ситуации в столице. Что там произошло?» Пару мгновений он раздумывает, потом, опасливо косясь на подошедшего к столу Джоэла, начинает отвечать. «Пока не так много информации. Телеграммы газетчикам еще продолжают поступать. Известно, что этим утром произошла магическая атака на императорскую канцелярию во время визита туда регента. Погиб он сам и значительная часть руководства ведомства». Спустя час его дочь Морна объявила, что в соответствии с желанием отца занимает место регента, возглавив Норкром. Ей уже присягнул Пятый армейский корпус, новый глава императорской канцелярии и большинство министров правительства. Правда, ничего не говорят о генеральном штабе, но его могли просто не упоминать. Это все, что с Рихтом Эйгором. Он уже заявил о своих намерениях. Чиновник, не отрывая взгляда от Джоэла, что наблюдает за ним со зверским выражением лица, машет головой. «Пока нет, но уже есть первый дикт, изданный от имени Морны. А в нем она объявляет маркиза Ценхора вне закона, обвинив того в убийстве регента. Честно, я больше ничего не знаю. Если хотите, можете добраться до редакции газеты». Они, несмотря на ситуацию, уже готовят срочный выпуск. Вся информация от столичных корреспондентов первым делом попадает к ним». «Хорошо, можешь идти». Когда перепуганный клерк покидает комнату, оглядываю всех остальных. По-хорошему, надо бы обсудить ситуацию, но присутствие непосвященной Сонеры этому, по вполне понятным причинам, мешает. Первым голос подает Танфой журналистам! Или полетим в Рэнг?» После короткого раздумья отвечаю. в «Врэнг, ожидая свежих новостей, можно застрять тут надолго. А принимать решение нам придется уже совсем скоро». Замечаю чуть недоумевающий взгляд баронессы, явно не до конца понимающий, о чем я говорю. Впрочем, уточняющих вопросов девушка не задает, и спустя пару минут мы покидаем здание ратуши, направляясь к станции дирижаблей. За квартал до нее нас догоняет унтер лейтенант Остановившись, пару секунд переводит дыхание. «Капитан Лакруа, принявший командованием гарнизона, благодарит вас за помощь и уверяет, что вы всегда можете рассчитывать на ответный жест с его стороны». Увидев мое непонимающее лицо, на мгновение запинается и решает исправиться. «Если по-простому, вы можете рассчитывать на ответную слугу с его стороны» или моей, если вам вдруг понадобится что-то от унтралейтенанта. То, как именно вы помогли нам одержать верх, понравилось не всем, но, главное, город спасен, как и наши жизни». Не знаю, что именно на это стоит ответить. Насколько я понимаю, капитан пригнался до Кобера только для того, чтобы известить нас о том, что за ним теперь долг, который мы можем запросить. Замечаю выразительный взгляд Айрин, обращенный на меня, и понимаю, что надо как-то подтвердить факт того, что мы принимаем благодарность. Передай Лекруа, что если нам понадобится его помощь, в чем бы то ни было, обязательно дадим знать. Как ситуация с остатками мятежников? Лицо молодого офицера расплывается в довольной улыбке. «Выдали своих лидеров и сдались! Он полностью подавлен!» Спустя мгновение он чуть мрачнеет, и уже не таким бодрым голосом продолжает. «Но в столице творится что-то непонятное. Мечутся, как керасы во время нереста. Так и до Большой войны недалеко». Судя по интонациям парня, сам он Большой войны совсем не хочет, в чем я его прекрасно понимаю. Попрощавшись, двигаемся дальше к станции дирижаблей. Аканс, оглянувшись на удаляющегося в обратном направлении лейтенанта, озвучивает вопрос. Чтобы такого попросить у армейского капитана? Всякие должники у меня бывали. Но военных пока не встречалось». Айрин, устала идущая рядом, тычет его кулаком в плечо. «Вообще, это заслуга уорна. Если кому и требовать с капитана возврата долго, так ему». Парень, покосившись на девушку, хмыкает, но тему все-таки оставляет. «На самой станции нас встречает шеф местного отделения транспортной компании, информирующий что несмотря на ситуацию, наш дирижабль готов к вылету. Если быть более точным, тот, что зафрактовал Канс, получил серьезные повреждения, Но компания предоставит вместо него другой, не менее скоростной и комфортабельной. Встретив хмурого сонра, уже наслышанного о наших подвигах, загружаемся в выделенный нам аппарат. И спустя 20 минут поднимаемся в воздух, оставляя свайлет внизу. Дирижабль по своим размерам явно превосходит тот, на котором летели кронцы. Кают-компания вдвое больше, а среди личных кают имеются и двухместные. Когда официант с изрядно замученным лицом интересуется, не нужно ли нам что-то принести, устало переглядываемся, после чего отвечаем отказом. Как бы не хотелось сейчас обсудить ситуацию, информации, от которой можно отталкиваться, буквально крохи. А мы сильно вымотались и устали. Всем нужен полноценный отдых. Путь до Ренха займет не меньше восьми часов. Как раз есть шанс выспаться. Отправившись на корму, разбираем каюты. Одну из трех двухместных занимаем мы с Айрин. Вторую — Канс. В третью пытается сунуться Сонор, но сын Хердиса преграждает ему путь и указывает на дверь Джойлу. Прожигает отпрыск оборона презрительным взглядом до тех пор, пока он с угрюмым видом не скрывается за дверью одноместного номера. Его сестра, бросив взгляд вслед Джойлу, тоже уходит в каюту, и мы с Танфоем, переглянувшись, отправляемся к себе. Через минуту уже лежу в постели, обнимая посапывающую Айрин. а мне самому сон, несмотря на усталость, не идет. Кто убил регента? Почему Морна решила узурпировать власть, если понимает, что это незаконно? и вызовет соответствующую реакцию. И как с этим связан маркиз Ценхар? Его люди явились в золотой зал среди свитой девушки. Подозреваю, что на аристократа работала не только графиня, но и остальные люди из окружения дочери Ланса, которые схватились с офицерами императорской канцелярии. Сомневаюсь, что такой расклад мог стать возможным без содействия со стороны самой Морны. Отсюда вытекает сразу несколько вопросов. За счет чего Маркиз получил возможность влиять на принцессу? Действительно ли он убил регента, или для девушки это просто повод свести старые счеты? Может ли захват престола быть жестом отчаяния в попытке обезопасить саму себя? И еще один важный момент. Насколько серьезно все отнесутся к дикту Морны?» Если маркиз будет вынужден окопаться в своих владениях, уйдя в глухую оборону, или его убьют, то наш альтернативный вариант действия сгорит синим пламенем. И придется импровизировать. И еще минут пятнадцать лежу, пытаясь унять активность сознания, которая подбрасывает вариант за вариантом. В конце концов, получается одержать над ним верх, и я отключаюсь. Прихожу в себя после того, что Айрин приподнимается с постели, сжимая в правой руке револьвер. А потом и сам слышу слабый стук в дверь. «Господа, мы подлетаем к Рэнху! Приготовьтесь к посадке!» со сонным голосом подтверждает, что мы проснулись, и служащий переходит к следующей каюте. Мы же принимаемся одеваться. В процессе отдохнувшее тело явственно намекает на то, что неплохо бы задержаться наедине с девушкой на несколько более длительный промежуток времени. Но если мы на подлете к городу, лучше все таки воздержаться. Поэтому продолжаю одеваться, пытаясь успокоить бурлящие инстинкты. С остальными встречаемся в кают-компании. Все уже собрались здесь, рассевшись за столом. За иллюминаторами сейчас поздний вечер, и виднеются ярко освещенные улицы большого города — к которому приближается дирижабль, а мы завтракаем яичницей с ветчиной, отпивая сорк. Канс, расположившийся слева от меня, едва слышно шепчет. Когда я поднялся, Джоэл с уже были здесь. Мило ворковали за бокалом вина. Похоже, она положила глаз на нашу громилу. Кошусь в их сторону, и губы сами с собой расплываются в легкой улыбке. Оба на одном краю стола, А лицо Джоэла напоминает кота, который только что получил возможность искупаться в сметане. Вот второй представитель кронцев, напротив, не в настроении, сидит угрюму, ставившись в столешницу. Подозреваю, что продумывает план своей великой мести. Потенциально это может стать небольшой проблемой при возвращении в Хионец. Но пока у нас есть куда более серьезные причины для беспокойства. Как раз успеваем разобраться с едой, когда дирижабль приступает к стыковке с причальной мачтой. Сделав еще один большой глоток сорка, подхватываю сумку и вместе с остальными отправляюсь к выходу. Оказавшись внизу, сразу понимаю, что Ренх действительно намного больше, чем свайлет. Станция для дирижаблей больше похожа на громадное поле, уставленное мачтами, с одной стороны которого возвышается большое здание явно предназначенная для обслуживания пассажиров. До него нас довозят на паровом дилижансе, по пути, подбирающим группу пассажиров, недавно выгрузившихся из другого летательного аппарата. С интересом разглядываю салон, в котором мы едем. На улицах столицы я практически не бывал, а до поезда мы с Моерницем добрались на конных экипажах. Так что подобной техники я еще не встречал. Как выясняется... Везет он вполне неплохо. Потрясывает — да. Но от паровой техники я ожидал куда меньшего уровня комфорта. Конечно, вопрос в том, насколько использование таких машин привязано к магии. Если верить свопку, артефакты могут работать в том числе и с правыми двигателями, увеличивая их эффективность. Сдается мне, что таким путем можно серьезно улучшить любой из образцов техники, работающей на пару. Выбравшись из дилижанса, мгновение стою на месте, разглядывая здание. Такого я тоже не ожидал. Передо мной большой корпус на пять этажей со светящимися большими окнами. Несмотря на вечер, первый этаж заполнен снующими людьми, пассажирский поток здесь явно не маленький. Поняв, что рядом стоит Джоэл, тоже пялящийся на здание, осознаю, насколько странно это выглядит, и шагаю ко входу, стараясь не сильно глазеть по сторонам. Хотя остальные успели зафиксировать мою короткую заминку. Замечаю презрительный взгляд со стороны Сонра и чуть задумчивый от тамфоя. Выматерившись про себя, стараюсь вести себя невозмутимо и, приметив небольшую лавку с прилавком заваленным газетами, направляюсь к ней. Усатый продавец, скользнув по мне взглядом, дежурно улыбается. Чего изволите, господин? Свежие выпуски, рассказывающие о ситуации в столице. О, понимаю, только сошлись дирижабли, бля тут такое. Сейчас все газетчики только и пишут, что о смерти регента и действиях его дочери. Если хотите смотреть на ситуацию со всех сторон, я бы порекомендовал «Императорский вестник» или «Вещерний ранг». «Если вы о них слышали, то понимаете, что пишут они с абсолютно противоположных позиций». Бросив взгляд на подошедшего Танфоя, киваю усачу. «Отлично, давайте их, в четырех экземплярах». Сын Хердиса, усмехнувшись, добавляет. «И еще пару свяжих номеров ночного Норкрума». Продавец, подняв на парня взгляд, интересуется. «А юному господину уже стукнуло девятнадцать». Канс, чуть склонив голову, опускает руку на рукоять револьвера. «Перед тобой студент Хённинса, этим утром отправивший на тот свет не одну сотню мятежников в Как ты понимаешь, мне исполнилось девятнадцать!» сильно напуганный мужчина внимательно оглядывает нас. «Так это вы, герои Свейлода, что помогли гарнизону подавить республиканский мятеж? Не врете?» Вижу, что, стиснувшись зубы Канс, уже тянет из кобуры оружие, и, поднимая руку, останавливая его, а сам обращаясь к продавцу. «Все верно. Утро у нас выдалось не самое простое. А сейчас мы хотели бы купить газеты и уйти. Желательно не втягивать в многочасовые разбирательства с полицией из-за трупа продавца с простреленной головой. Мой друг очень чутко реагирует на заявление лжи». Наконец, выдохнувший вдруг Канс глухим голосом добавляет потому что это оскорбляет дом Танфоев. Мы не лжем о такой мелочи, как возраст». Человек за прилавком явно собирается что-то ответить, но в последний момент передумывает и протягивает нам собранные газеты. «Бесплатно! Знак признательности за вашу помощь армии!» Удивленно забрав газеты, разворачиваюсь, удаляясь прочь. А рядом шипит разъяренный сын Хердиса. «Как же! За вашу помощь армии!» «Просто испугался, что я его пристрелю на месте, рицар в отродье! Обвинить меня во лжи из-за возраста!» Покосившись на приятеля, с невинным видом интересуюсь. «А что, Кёрдисы не лгут? Тот морщится с укором, смотря на меня. Еще как, но в важных вопросах. Если бы речь шла о дипломатических переговорах, кредитах, заговорах или на худой конец обещания жениться, я бы и слова не сказал». «Но предполагать, что Танфою придется завышать свой возраст ради покупки газетенки? Да мне ее продают в лет, не задавая вопросов!» Усмехаясь, его градации и разбивки вариантов вранья по категориям, но мы уже добираемся до остальных, и повторный подкол становится несколько неуместным. К тому же парень, похоже, не понял и первого, приняв его за чистую монету. Спустя десять минут мы уже оказываемся на входе в гостиницу, занимающей весь четвертый этаж здания. Арендуем номера и, договорившись через час встретиться с кронцами, расходимся. Впрочем, сами тратим время только на то, чтобы оставить в комнатах вещи. И расположившись за столом в небольшом холле, что встречаются через каждые пять номеров, погружаемся в чтение.